Глава 10 Страх и одновременно расчет заставили Гетти положить весла, когда она заметила, что ее преследователи не знали, в какую сторону направить свои поиски. Увидев потом, что ковчег приближается к индейскому стану, она опять взяла весла и, соблюдая величайшую осторожность, направила свой путь на запад, к конечности мыса, отстоявшего от сосквиганны на одну милю. При всей слабости ума молодая девушка отлично понимала, что неблагоразумно оставлять лодку во власти дикарей, и потому, ступив на песчаный берег, она тотчас оттолкнула свой челнок таким образом, чтоб он сам собою при попутном ветре пошел к замку. Услышав в эту минуту голоса на ковчеге, который проезжал мимо, она спряталась в кустарник и спокойно дожидалась последствий своей опасной и смелой выходки. «Дальше от берега, магикан, дальше! Не то мачта зацепится за деревья!» — сказал Бумпа по-английски, чтобы Юдиф могла его понимать. «Я вижу лодку!» Эти слова Зверобой произнес с величайшей живостью, и рука его тотчас же ухватилась за карабин. Но Юдиф немедленно догадалась, в чем дело и шепнула своему товарищу, что это и есть лодка ее сестры. — Держи прямо, Чингачгук! — закричал опять зверобой. — Вот так! Лодка в наших руках! В то же мгновение пойманная лодка, к величайшей радости Гетти, следившей из своей засады за каждым шорохом, была причалена к ковчегу. «Гетти — Гетти! — закричала Юди взволнованным голосом. «Слышишь ли ты меня, милая сестра? Отвечай мне, ради Бога! Гетти, милая Гетти!» «Я здесь, Юдив, здесь, на берегу. Если вы погонитесь за мной, я укроюсь в густом лесу». «О чем же ты думаешь, Гетти? Вспомни, что теперь полночь и лес наполнен дикими зверями». «Ни зверь, ни человек не посмеют обидеть слабоумную девушку. Иду освободить батюшку и бедного Герри» которых истерзают в пытках, если никто о них не будет думать. Мы все о них думаем, и завтра же вступим в переговоры о выкупе. Воротись, сестрица, мы умнее тебя и употребим все средства, чтобы освободить наших пленных. Можешь на нас положиться. Я знаю, что вы все умнее меня, но все-таки я пойду освободить отца и бедного Герри. «Караульте замок и оставьте меня». Я попытаюсь отыскать дикарей. «Вернись только на эту ночь, милая Гетти. Завтра поутру, если хочешь, мы высадим тебя, и ты можешь делать что угодно. Это тебе никогда не сделать, милая Юдифь. Ты испугаешься томагавков и ножей. Но я скажу индейскому начальнику такое слово, что у него волосы станут дыбом, и он тотчас же освободит несчастных пленников». «Бедная Гетти, что можешь ты сказать дикарю, проникнутому жаждой мщения? А вот увидишь, сестрица, увидишь, мои слова сделают его смирнее всякого ребенка». Проговорив это, бедная девушка наивно и радостно засмеялась и быстро побежала вперед. Догнать ее не было никакой возможности, да никто об этом и не думал. Распустили парус и при попутном ветре скоро прибыли в замок.